Глава 30. После обеда, точнее, раннего ужина, один из медведей залил в моторку топлива и хмуро кивнул похитителю. Поехали, закат скоро. Кирилла, как самого сладкоголосого, отправили за девушками. Богаты и Валерия грустно переглянулись и неспешно двинулись к воде. В лодку их усадили в центр и закутали в одеяло. От воды тянуло холодом, и мотор загудел. Когда лодка уже вышла на середину реки, повинуясь какому-то неясному чувству, Агата обернулась, и ей показалось, что Егор где-то рядом и зовёт её. Увы, когда стемнело, лодка откнулась носом в причал, и утомлённые медведи, ворча, потащили девушек на берег. Увидев, куда их привезли, Валерия сдавленно охнула. Что такое? шёпотом спросила её Агата. Это самый большой клан медведей в России. Так же тихо ответила волчица. «Смотри, какой посёлок!» Агата смотрела. Густой старый лес, огромный кряж на берегу реки, а рядом — те самые дома-берлоги, только настолько старые, что на их крышах давно выросли ёлки. «Вот наш родной посёлок!» — гордо сказал Игнат, спрыгивая на причал. «Здесь и пещерные беры живут, и парочка гризли найдётся». А больше всего дед постарался. Он себе жену в Гималаях нашёл. Валерия и Агата действительно впечатлились. Но тут медведь испортил всё, заявив: "Гордитесь, девицы, в такой клан жёнами войдёте". Волчица и человечку разом замутила. Маю качало. Агата осела на тёмные доски. Голова кружится. Поддержал её Валерия. Мужчины растерялись. Они были, пожалуй, готовы к крикам, возмущению, к слезам, к тому, что девушки начнут в них метать всё, что попадёт под руку, но слабость, головокружение. Слабую девицу медведица фигурально выражая «сожрут», а в этом случае статус самца тоже упадёт. Впрочем, растерялись только Игнат и Кирилл. Игорь просто сгрёб Валерию на руки и понёс по тропинке вверх. Через полминуты Игнат присоединился к нему. Прикидываясь слабо, Агата через плечо мужчины Оглядела посёлок и убедилась, что он и правда огромный. Правда, все дома стояли друг от друга на значительном расстоянии, и никакой общей ограды у населённого пункта не было. Просто низкий ряд кустов шиповника и ульи. Да, лакомки медведи окружили свой посёлок своеобразным защитным кольцом из пчёл. Мужчины шли, не останавливаясь, явно имея какую-то цель, а девушки остро чувствовали пристальные взгляды. и невольно крепче прижимались к похитителям, вызывая на их лица халчные ухмылки. Наконец медведи встали у просторного дома. Это был именно дом, но огромный, сложенный из толстых брёвен. Вот наш клановый дом, провозгласил Кирилл. Сейчас мы в Асальфе и старейшей матери представим. Агата, не понимая, хлопнула глазами, а Валерия насупилась. их поставили на утоптанную землю и за руки втащили в дом. Внутри обнаружился большой зал, почти как у Волков, но в деревенском стиле. Столбы колонны, расписанные завитками, зелёными листьями и красными ягодами, рубленые стены без штукатурки, но с резными камнями вдоль стен. Вся мебель очень массивная, основательная, и лестница деревянная, очень мощная. Почему именно такая, Агата поняла, когда со второго этажа спустился здоровенный седовласый мужчина, даже в человеческом облике, напоминающий медведя. Следом из отдельной двери выглянула такая же крупная женщина в тёмном сарафане до лодыжек. Ей было около сорока на вид, и держалась она как королева. «Сыновья!» — прогудел седой медведь, одобрительно глядя на Игната и Кирилла. «Доброго дня, отец!» Крупные, модные молодые мужики вдруг как-то потерялись, И стали выглядеть в этой обстановке слегка чужеродно. Кого привезли? степенно спросил Альфа, разглядывая помятых уставлых девушек. Я невесту нашёл, заявил Игнат, притягивая к себе Агату. Девушка вывернулась, ткнув его локтем в бок, и получила неожиданно одобрительный взгляд от Медведицы. Не мямля, сказала она с характером. Это хорошо. Потом перевела взгляд на Валерию. Альфа, старейшая. Теперь отдельно поклонился Игорь. Эта волчица медсестра. Она будет полезна клану. Я прошу её в жёны. Оборотница зарычала, приподняв зубы. Медведь окинул их пристальным взглядом и уточнил. Увели. Украли. Довольным тоном хмыкнул Игнат. Молодцы, похвалил альфа. Ну, отдайте девиц матери, завтра свадьбу и сыграем. Молодые медведи явно желали оставить пленниц себе, но подчинились. "За мной", скомандовала медведица и чуть смягчившись, добавила: "Поесть вам надо, да помыться и тряпки подобрать. Нельзя в этой космате людям показываться". Девушки поплелись следом за старейшей.